Глава 11. Девушки вышли из каюты, и ле ram немед для повёл Лену к переходу в шаттл. Спуск крупных летательных аппаратов на Альфинею был запрещён, так что им пришлось добираться крошечным шаттл-курьером, который вмещал в себя пилота, штурмана, двух пассажиров и некоторое количество багажа. Окон в огнен в шатле не было, узкие кресла не располагали к комфорту, как и сумки, загромождавшие небольшое пространство салона. Как только кораблик отчалил от парящей стрекозы, Леран убрал подлокотники, усадил Лену к себе на колени и обнял, продолжая дышать ею. "Прости, что не могу оторваться", повинился он под шум двигателя. "Ты для меня сейчас надёжный якорь в море эмоций". "Это трудно", выдохнула Лена. "Я не привыкла видеть тебя таким взволнованным". Но всё понимаю и поддерживаю. Как только шаттл приземлился, дверь распахнулась, и Лерам вывел Лену на свежий воздух. От первого же глотка у неё закружилась голова. Присядь, блондин усадил девушку на широкий, прогретый солнцем пень. Я сейчас принесу багаж. Тебе никто не поможет. Я изгнанник, со мной не хотят общаться, пожал плечами Лерам. Он вынул все сумки, осмотрел их, и Лена пожалела, что взяла с собой запас платьев просто на всякий случай. Как им теперь куда-то двигаться с таким количеством багажа? Однако на выложенную камнем поляну внезапно вышли несколько альфиниан в свободных белых штанах и туниках. За ними выступила величественная и прекрасная дама, закутанная в несколько слоёв белой ткани. Бабушка, Лерам бросил сумки и в долю секунды очутился перед альфинианкой. Лена думала, что он её обнимет, но нет, лишь низко поклонился, едва не касаясь рукой земли. Внук. Женщина протянула руку и потрепала блондина по макушке, потом повернулась к парням. Несите всё в дом. Те моментам подхватили сумки и скрылись за деревьями. После этого альфинянка обратила внимание на девушку. Лириан, представишь нас? Мелодично сказала она, и её голос хрустальным колокольчиком рассыпался по шелесту ветра. Бабушка, позволь представить тебе мою жену, Елену, лишь слегка склонил голову Лирам, потом повернулся к жене. Цветок моего сердца, Елена, позволь познакомить тебя с моей бабулей, Вербеной Амандин. Две женщины молча посмотрели друг на друга и медленно, церемонно склонили головы в приветствии. Лена оценила то, как молодо выглядит бабушка её супруга, а бабушка рассмотрела её наряд, полностью традиционный и очень дорогой. Рада знакомству, сказала Вербена. Моё сердце поёт от того, что внук сумел заглянуть в родной дом. И я рада, эхом отозвалась Лена. Лирам скучал. Не давая ему углубиться в светскую беседу, блондин приобнял девушку и сказал: Бабуля, мне дали сутки, думаю, не стоит терять время. Дама величественно кивнула в ответ. Ты прав, внук. Прошу за мной. Лерам сразу приобнял Лену за талию и повёл вслед за властной бабушкой куда-то за деревья. Девушка немного напряглась, вспомнив, что на Альфинеи нет привычного другим мирам транспорта, а её сандалии абсолютно не предназначены для долгих прогулок. Однако Лерам вёл её уверенно, шепнув на грани слышимости: "Верь мне, За густым подлеском обнаружились низкие пеги и лошади, меланхолично жующие ветки. Лерам ласково потрепал одного коня по морде, потом усадил Лену в седло и сам вскочил сзади. Бабуля лихо уселась в седло сама и подняла бровь, глядя на третью лошадь. «Лена поедет со мной!» – просто сказал блондин, удобнее устраивая девушку перед собой. Ехать было неудобно, но Лена держалась. Когда их маленькая ковалька добралась до огромного дерева с белыми листьями и золотистым стволом, она с трудом сдержала вздох облегчения. Лерам спешился, снял жену и постоял, удерживая её в своих объятиях, давая время прийти в себя. Одновременно он коротко рассказывал Лене о том, что было вокруг. Это мой родной дом. Я в нём родился и рос, а когда достиг первого совершеннолетия, родителей позвало другое дерево. У вас дома сами выбирают хозяев. Да, и потому нет ссор, например, из-за наследства. Претенденты приходят к дереву, оставляют на коре немго крови, а потом дом зовёт того, кто понравился. А пока ты не живёшь тут, дерево может пригласить кого-то другого? Может, но моё дерево никого приглашать не стало. Бабуля навещает его, делится магией. Кроме неё никто сюда выйти не смог, а у бабушки есть своё дерево, которое она очень любит. «Интересно», – улыбнулась Лена, – «а меня твой дом впустит?» «Вот сейчас и узнаем. Позволишь взять каплю твоей крови?» Лерам вынул из кармашка на поясе упакованную одноразовую иглу, и Лена протянула ему руку. Один укол, и алая капля скользнула по золотистой коре, чтобы пропасть без следа. «Дом тебя принял», – светло улыбнулся блондин и повёл Лену в само дерево.